Албени устало поднялся. Уго, Твоя армия редеет помаленьку, Руис. Прошла минута, и затем еще один взвод охранников Дирмов вбежал в комнату трусой и остановился, чтобы сообразить, что за резня тут произошла. Они схватились было за энергометы, которые были у них на груди, но Юберия резко заговорил: «Подождите!» – сказал он, властно подняв руку. «Это друзья!» Они спасли меня от предательства. Вы должны провести их через шлюз безопасности нижнего уровня. Потом вернуться сюда и убрать эту грязь. И присмотреть за тем, чтобы коммуникационный центр был бы снова укомплектован подходящими людьми. Защищайте жизнь этих людей до последней капли крови. Мы им многим обязаны. И мы собираемся отплатить им. Зловещий блеск снова вернулся в глаза Юбери. Благодарим вас, сказал Руис для эффекта. Мы были счастливы вам помочь. Кстати, знали ли вы, что жизнь, словно кинжальная лоза, которая цветет только один раз? Когда он сказал кодовую фразу, которую Генч оставил в мозгу двойника, Юбери слегка обмяк, и огонь в его глазах потух. Он не сможет принять никакого решения, даже самого ничтожного, до тех пор пока Руис не произнесет контрфразу. Этой фразой Генч связал волевую нейронную сеть дуплета. Он не сможет даже решить, следовать ли ему приказом публия. Если почему-либо, Руис не скажет эту контрфразу. Юбери останется тут сидеть и помирать с голоду. Если, конечно, кто-нибудь из его людей не осмелится отнести его в медицинский отсек, чтобы его там кормили внутривенно. Ну что же, сказал Руис. До свидания и удачи. Дирмы отконвоировали Руиза и Албени до шлюза. Глаза их дико вращались от с трудом сдерживаемой паники. Казалось, они приняли новую Берри без малейших сомнений и вопросов. Однако они вообще считались весьма доверчивой расой. Вот почему они были весьма популярным пушечным мясом. Они с поклоном провели Руиза и Албени в шлюз и убежали рысью. Когда закрылась внутренняя дверь, Албени сказал, «Пока что все неплохо. Что ты сделал с марионеткой?» «Подрезал его ниточки, пока мы не сможем отсюда выбраться. Это дает нам возможность торговаться с нашим работодателем». «Эх, хорошо бы ты сделал это немного раньше. Я мог сделать это только один раз. Извини, пожалуйста». Албени пожал плечами. «Что делать?» Работа эта жестокая и грязная. И я знаю, что ты о нем жалеешь. А хаксли, что теперь? Бежим, сказал Руис и быстро зашагал по длинному коридору. Куски разнесенного взрывами макросара все еще шевелились, когда они добрались до платформы поезда 10 минут спустя. Руис посмотрел на это и передернулся. Лицо трупа Дурбана приобрело грязно голубой оттенок. Мертвые глаза все еще смотрели в потолок, но тускло и невыразительно. Руис почувствовал укол в непривычной брезгливости при мысли о том, что ему придется ехать в обратную дорогу с трупом, но не было никакой возможности убрать его из сцеплений путанки. Руис обезвредил заряд взрывчатки в рюкзаке, и потом они аккуратно забрались на поезд. Руис уселся в сиденье водителя. Ему понадобилось только пара секунд чтобы разобраться в рычагах и кнопках, и поезд пополз по рельсам обратно вниз. Чтобы убить время, он старательно занялся детекторами Хаксли, устанавливая их так, чтобы в любой момент выследить постороннюю активность на их трассе, особенно внизу. Это нужно было на всякий случай. Вдруг кто-то из инопланетных обитателей туннеля решит наконец отомстить за гибель своих соплеменников проклятому поезду. Или мысль и вовсе неприятная. Убли подстроил им какую-нибудь ловушку к их возвращению. Ему пришло в голову, что он не отдал недвусмысленного приказа сестрам Смиро-Ях смотреть в оба за обоими концами туннеля. На тот случай, если опасность появится с той стороны, откуда они пришли. У него возникло очень неприятное чувство. Он стал беспокоиться, что сестры, когда он уходил, были слишком озабочены тем, чтобы убраться подальше от этого ужаса, какой в них вселяла глубина дыры, чтобы обращать серьезное внимание на то, что могло твориться за их спинами. «Возможно, — сказал он себе, — у него просто развивается паранойя. С другой стороны, Публий, человек с колоссальным талантом наживать себе врагов, все еще был жив после стольких лет омерзительного поведения что говорило в пользу того, что он ведет себя последовательно и хитроумно. Опасность состояла в том, что Публий мог решить убить Руиза, прежде чем тот смог бы открыть ему то, как он обошелся с его, Публи марионеткой. Руиз хотел надеяться, что, услышав, что произошло с двойником, Публи станет выбирать между своим бешенством и своей жадностью и скупостью. И что жадность победит. «Что-то случилось?» – спросил Албени. «Наверное, ничего», – ответил Руис. «Не очень мне нравится такой ответ», – сказал Албени. Руис улыбнулся ему. «Что же, я на тебя за это не в обиде. Мне очень неприятно, что я впутал тебя в такую кашу, Албени». «Не ври, пожалуйста», – ответил Албени, но тоже ухмыльнулся. Путешествие продолжалось без происшествий. Хотя Руис несколько раз замечал крадующиеся движения в различных туннелях, словно обитатели их с любопытством пытались выяснить, почему происходит столько необычной деятельности в привычном поезде. Никто однако не появился в открытую, и Руис устоял перед искушением воспользоваться своим телескопом. Он не хотел показаться чересчур заинтересованным тем, что его напрямую не касалось, когда они оказались всего в нескольких сотнях метрах над входом в их туннель. Руис вынул телескоп и стал всматриваться вниз, в противоположную от них сторону стены, где и находился вход. Он построил фокус и увидел Чоу, которая стояла у края туннеля с откинутым забралом шлема и приветственно махала рукой. Разрешающая способность телескопа была слишком невелика для Руиза, чтобы он мог разобрать, какое выражение лица было у нее. Руис свернул телескоп и повесил его на комбинезон. «Дерьмо собачье!» — сказал он. «Что? Мне кажется, сестер нет в живых. А это означает, что нас поджидает Публий. Но, по крайней мере, он не убил нас, как только увидел. Он любит смотреть на мучения жертв. Это одна из его самых больших слабостей. И в один прекрасный день она приведет его к гибели, как я надеюсь». Руис покусал губы. Потом настроил свой шлемофон на длинноволновую передачу. Публи, ты меня слышишь? Если ты меня сейчас убьешь, ты пропал!» Я не поверил ни на миг в представление Чоу. И она, и ее сестра были в последней степени агорафобы. Прошло несколько секунд. Потом Чоу отступила назад и упала, мягко, словно кукла. «Что ты хочешь сказать этими словами, что я пропал?» Публик говорил напряженным шепотом. «Ты теперь мой Руис. Ты никуда не денешься. Если ты повернешь обратно, наверх, мне достаточно только связаться с моим новым Юбери, и он перехватит и прикончит тебя. Или, может быть, я просто выстрелю в запаховый искатель, чтобы он тебя нашел, хотя мне очень не хотелось бы портить свой новый поезд трупами». Руис вздохнул. Как он и надеялся, самое плохое было позади. Ничто не давалось легко с такими чудовищами, как публи. Этот создатель монстров вполне мог помериться с ним хитростью. И, может быть, даже превосходил его в этом. Он глубоко вздохнул и вынул свой пистолет из сапога. Маленькую штуковину, которая стреляла бронебойными большими пульками. Пульки, попав в тело, взрывались. Он приставил дуло к своему виску так, что при нажатии курка его мозг превратился бы в такую кашу, что даже Публий не смог бы просеять ее на предмет выделения памяти. Голос Публия переполнял его шлем. «Какой же ты дурак! Неужели ты думаешь, что мне важно, смогу я порезать тебя на игрушки или нет? Или что мой маленький генчишка взорвется, когда взорвешься ты? У меня кое-что побольше поставлено на карту». Я просто-напросто соберу несколько клеточек и отклонирую, чтобы потом повеселиться. «Это будет очень даже здорово», — сказал Руис. «Но ты все еще ничего не понял. Ты уже пробовал связаться с Юбери?» «Нет», — сказал Публий, и в голосе его зазвучала самая крохотная нотка неуверенности. «А что? Неужели ты потерпел фиаско? А если и так, то почему бы мне тебя не убить?» «И, кстати, где мой генч?» Руис с удовлетворением отметил, что Публий, видимо, не вламывался в подлодку. «Я оставил его в подлодке». «Неужели?» «Вот уж неосторожно с твоей стороны». «Нисколько. В первую очередь, как мог ты быть настолько глуп? Чтобы решить, что я не понимаю, что для тебя одним генчем больше, одним меньше, никакой разницы. Во-вторых, На мне больше нет твоего бешеного ошейника. В-третьих, я воспользовался генчем, чтобы кое-что добавить к твоей куколке. Убей меня, и ты никогда не получишь возможности использовать твою марионетку, даже если он сейчас сидит в контрольной рубке своей крепости, командуя всем, чем можно. Последовало страшное зловещее молчание, которое прерывалось только тяжелым дыханием. Наконец публи заговорил. И его голос был полон холодного сдерживаемого бешенства, которое напугало Руиза больше, чем все хвастливые угрозы. «Почему я должен тебе верить?» «Свяжись с Юбери. А если ты провалился, и там сидит настоящий Юбери?» «Тогда настоящий узнает, кто действовал против него. И даже я не хотел бы оказаться лицом к лицу с Юбери в открытой войне». «Вот, вождь, какая проблема, а?» Руис старался изо всех сил говорить холодным, равнодушным тоном. Прошло еще время, а поезд тем временем полз все ближе и ближе к туннелю. «Что мне делать?» — спросил его Албени. Руис перевел коммуникатор на близкое действие, чтобы он мог говорить с Албени так, чтобы его не слышал публик. «Ничего. Или он больше нуждается в той каше, которую он заварил с Юбери, чем вместе. Или мы уже покойники. Или хуже». Может быть, тебе лучше было бы снести себе башку энергометом или прыгнуть генчем в яму, чем позволить публию взять тебя в восстановимом состоянии. Он такой гад? Еще хуже. Они приближались к туннелю, и Руиз уменьшил скорость, держа пистолет наготове возле виска. Они проскользнули и остановились прямо под входом в туннель. Стали ждать. Из туннеля донесся страшный звук. Это не походило на звук, какое могло издать человеческое существо. Похоже было, что какой-то хищник, лев и огромный страшный медведь, начал таким образом рычать. Сперва Руис не мог понять, откуда такой звук может исходить. Однако потом сообразил, что Публи получил подтверждение слов Руиза и теперь ревел от ярости. Звук внезапно прекратился. Огромный робот-убийца с потрепанным и пораненным панцирем подполз ко входу в туннель и спустил вниз кабель с магнитными пряжками на конце. Руис поднял руку, поймал пряжку и пристегнул ее к груди комбинезона. Албени посмотрел на него и побледнел. — Хорошо ли ты подумал, Руис? голос его дрожал. Казалось, Албени потерял свою веселую браваду перед лицом чудовищного гнева Публия. Я не знаю, какой у нас еще есть выбор, Албени. Там внизу Генчи, вверху Люди Юбери, которые, вероятно, начинают уже удивляться, что такое случилось с их хозяином. Они станут нервничать и искать ответы на вопросы, а ответов у нас нет. Наверное, ты прав, сказал с сомнением Албени. Не знаю насчет этого, но у меня есть небольшая возможность шантажировать Публи который всем сердцем увлекся этой кашей с Юбери. Не думаю, что он попытается нас убить, пока у него есть надежда, что этот его план еще сможет сработать. Албени поглядел вверх на робота-убийцу. «Надеюсь, эта овчинка стоит выделки», — сказал он. Он пристегнул кабель к своей броне, и робот стал подтягивать их вверх.